Глава двадцать девятая В столицу прибываем рано утром. Во всяком случае, в белые ночи не дают точно определиться по времени. Вокруг легкие сумерки, не более того, так что приходится доверять часам, показывающим четверть седьмого. Автомобили, любезно предоставленные штабом округа, увозят регента с его притрианцами. Войничков дворец. А мне нужно еще перегнать наш поезд в укромное местечко, из которого быстро можно выскочить в любом направлении. Организовать службу, начиная от горячего питания и заканчивая нарезкой секторов стрельбы для неуловимого и дежурной пятерки. После чего звоню от дежурного по вокзалу по въевшемуся в память номеру. И сообщаю Бессонову о непреодолимом желании пообщаться. Здравствуйте, Денис Анатольевич. Подполковник, как всегда, улыбчиво оптимистичен, только все равно чувствуется, что несколько последних дней у него были не самыми легкими. Доброе утро, Алексей Алексеевич. Обмениваемся рукопожатиями и вслед за хозяином прохожу в логово цепных псов прогнившего режима. Конспиративная квартира выглядит так же, как и в прошлый мой визит. Только телефонов уже три. Да и с приоткрытой двери в соседнюю комнату слышится характерный перестук телеграфного ключа. Телеграфируем в Институт Академика Павлова, поясняет Бессонов, перехватив мой взгляд. Доклад о вашем прибытии. Чайку покрепче или кофейку? Не желаете, чтобы возбодриться? Витенька, Голубчик, вы уже закончили? Будьте любезны, сварить нам и себе по чашечке кофе. Появившийся молодой телеграфист молчковает и уходит, по всей видимости, в кухню. Бесонов располагается на диванчике и, помимо воли, трет изрядно покрасневшие глаза. Я так понимаю, позади бесонные ночи, возможно, не первые. Блин, коламбур! Получается, убесоновая, бессонная ночь. Есть какие-нибудь новости? Есть как ни быть. Интересующий нас господин прибыл вчера утром на перроне. Наши люди переняли его у менского коллеги и устроили так, чтобы он сел к нужному извозчику. Роль которого, разумеется, выполнял наш сотрудник. Он и повез его на Петроградскую сторону. Конечным пунктом путешествия оказался один из доходных домов на большой разночинной. Если не секрет, каким образом? Это было не слишком сложно. У вокзала стояло шестнадцать экипажей, не считая трех наших. К приходу поезда большая часть из них уже были заказанными, то есть получили задаток и ждали конкретных пассажиров. Роль которых выполняла наша массовка. Ну а дальше разыграли маленькую сценку. Наш извозчик тоже был нанят и отказался, но не успел наш гость сделать несколько шагов. Хорошо одетый господин крикнул и стал полихачу, что мол ждать не надо, деньги оставь себе. Клиент быстро сообразил и заскочил в пролетку. Но это все детали. За квартиры, где он сейчас находится, установлено наблюдение. В ней, кстати, проживает Никий Ступицин Пётр Пахомович, одна тысяча восемьсот семьдесят четвертого года рождения, измещан московской губернии, недоучившийся студент-медик, в место анатомии и хирургии проявил большое пристрастие к картам и, возможно, играл нечестно. Тогда же, вероятно, совершил первое убийство. Один из студентов обещал товарищам представить доказательства его шулерства, но не успел. Несчастный случай в химической лаборатории. За неуспеваемость был исключен из университета, а какое-то время жил в Москве. Тогда же, скорее всего, и познакомился с хитровскими ворами. Стал завуалидным шулером в трактере, затем быстро поднялся по воровской ерощке, обзавелся собственным притоном, но не поладил с конкурентом. Последний скорпостержно скончался от кушев, чего-то из лишнего вредного для здоровья. Но ступить сюда скоро пришлось уехать из первого престольной у хитровской публики свои законы и методы дознания. Здесь продолжил любимое занятие, заведя полезные знакомства, но вместе с тем по некоторым свидетельствам нашел себе нескольких подручных и стал принимать заказы на устранение неугодных кому-либо персон. А насколько я понимаю сейчас оба злодея в квартире, что мешает тихонько их взять и устроить там засаду? Они ведь должны передать кому-то яд. Это не так просто, как кажется, Денис Антонович. Обезсонов проводит рукой по лицу, как бы пытаясь стереть усталость. Во-первых, в доме проживает достаточно много важной публики, а во-вторых, и это самое главное, уступится на разработанные условные знаки. За полчаса до прибытия поезда на подоконник поставили вазу с цветами. И задержнули одну партию. В предыдущие дни ничего подобного и не наблюдалось. Мы устроили в доме напротив наблюдательный пункт. Там постоянно дежурят двое наших сотрудников. Угу. Как там у неизвестного классика на подоконнике стояло тридцать восемь утюгов, никто, кроме Штирлица, не догадался, что явка провальная. И не факт, что для следующего посетителя не разработан отдельный сигнал. Значит, остается только наблюдение. И по улице не пошляешься особо большая, разночинная Нинявский. Любой человек виден как на ладони. А что за дом напротив? Там, где наблюдатели. Такой же доходный дом. Вся разница в этажах. Ступится он живет на третьем, самом престижном. Полторы тысячи целковых в год, между прочим. Шесть комнат, кухня и из нее выход на черную лестницу. Ванная, ватерклозет. Но живет один прислуга и кухарка приходящие. Ну, а мы сняли на втором, где обитает вся канторская мелочь. Сумма не заоблачная, но и не маленькая. Где он вообще деньги берет? И не интересовались? И интересовались очень осторожно. Банковских вкладов нет, недвижимости тоже. Раз в неделю по вечерам у него собирается компания. Публика оследная, скорее всего игроки. Это то, что на святого. Ну и деньги за ликвидацию неприятностей. Да, пока мой помощник не вернулся, возьмите вот это. Подполковник достает из кармана небольшую софьяновую коробочку типа табакерки и протягивает мне. Открываю крышку, внутри лежит изящная золотая брошь с красными камушками, нитка жемчуга и маленький стеклянный флакончик для лекарств с притертой пробкой. Это, как я понимаю, аптекарский гонорар за работу. Да, приехал тем же поездом. Передали из Минска с сотрудником, страховавшим нашего агента Земгоровца. Флакон идентичен тому, в котором находится риусен. Аптекарь постарался облегчить нам работу. Вряд ли порошок будут пересыпать в другую емкость. А насчет драгоценностей, при возможности покажите их его императорскому высочеству. А вдруг они ему известны? Вещи цензурно-урядные сделаны, скорее всего, на заказ. Хорошо, тем более, что мне скоро ехать на фонтанку. Кстати, могу я воспользоваться телефоном? Да, конечно. Вот с этого аппарата. Прошу барышню соединить с Соничковым дворцом и, выслушав монотонное резиденция ее императорского величества вдовствующей императрицы Марии Федоровны, с кем имею честь, представляюсь и прошу позвать Митяева, который, отвечая через полминуты, видимо, крутился неподалеку. Союзник Митяев, с кем имею честь, Гороб, четыре, пятнадцать. Учитывая качество связи, да и по въевшейся привычке, обмениваемся числовым паролем. Михалыч, у нас все очень туманно. Организуй тщательный контроль за всеми входящими во дворец. Очень тщательный. Если у кого-то увидите маленький аптекарский пузырек, хватайте и под охрану. Как там семья? Добро, командир. Сейчас делаем. Все випы в гостиной, никого посторонних не пускаем. Реген спрашивал, где ты есть. Я у смежников, скоро приеду. Все, отбой связи. Кладу трубку и смотрю на бессонного, который в свою очередь задумчиво смотрит на часы. Странно, время доклада прошло, а спасти не звонили. Аветенька? Проверь связь с первой квартирой. Кофе потом. Прибежавший из кухни пейджер безуспешно пытается вызвать нужного абонента, затем радует нас новостью, что никто не отвечает. А у меня возникает не очень хорошее предчувствие, Алексей Алексеевич, давайте съездим туда. Заодно осмотрюсь на местности. До места добираемся довольно быстро, но приключения начинаются еще на подъезде. Выскочившая из-за угла несущаяся пролетка едва не таранит наш радиатор. Краем глаза успеваю заметить сидящую в ней даму и какого-то офицера. Его благородие что-то кричит ямщику, у его спутницы лицо искажено гримасой страха. Водитель, ругая сквозь зубы, Выворачиваем руль до отказа, расходимся в полуметре друг от друга, сворачиваем на малую разночинную и до ворами пробираемся к нужному черному входу. Мое беспокойство передается Бессоново, поэтому на второй этаж буквально взлетаем. Возле открытые двери дежурит дворник, а внутри слышны чьи-то голоса. Через небольшую кухню попадаем в коридор, оттуда в комнату. поваленные стулья, сдвинутый к стене круглый стол и тело на полу. Возрядные лужи крови. Живые так лежать не умеют, а еще кровавый пунктир, ведущий к распахнутому окну, за которым слышится шум толпы. Выглядываю вниз и вижу второе тело в окружении любопытных зевак, которых чётно пытается разогнать раздражённый городовой. Обессонов. безрезультатно крутит ручку вызова телефона, затем отсылает подоспевшего водителя найти рабочий аппарат и вызвать группу. Проверяя догадку, пробегаю по проводам и за дверью черного хода нахожу обрыв топишь обрез. Ровненько так резанули, жилки вон как блестят. Возвращаюсь обратно, подполковник стоит возле стола и внимательно просматривает страницы какого-то блокнота. Рядом лежит складной кодек со сломанным штативом. Стараясь не запачкаться, расстегиваю на трупе рубашку, чтобы осмотреть рану. Небольшой порез лево под грудиной сделан не очень широким клинком. Оно достаточно длинным, сантиметров под пятнадцать-двадцать. А насколько понимаю, целялись в сердце, оно и легкое зацепили. Вон на губах следы. От кровавых пузырей. Удар наработанный, профессиональный. Обычно стараются лезвие между ребер вогнать. На этом все и заканчивается. Чаще всего пневмотораксом. А тут наверняка. Надо будет посмотреть тело внизу. Пленку из фотоаппарата забрали. Из журнала наблюдений последняя страница вырвана. С запасом. По оттиску карандаша о записи восстановить невозможно. Людей потеряли и никаких зацепок. Злость в голосе Бессонова аж клокочет. Сделано все грамотно. Убийца зашел с черного хода, дождался, когда откроет дверь, чтобы проверить обрезанный провод. Дальше дело техники. Алексей Алексеевич, а не нанести ли нам визит господину Ступицыну? Меня тоже разбирает ярость. Может быть, он сможет прояснить некоторые моменты? Тем более, что по лестнице, судя по топту, околоточный, со своими бежит. Подполковник отдает распоряжение примчавшейся полиции охранять и ничего не трогать, и мы быстро ретируемся тем же путем, каким пришли. Напрямую идти нельзя, не исключено, что наш клиент наблюдает за происходящим. Поэтому снова пробираемся через дворы. Водитель убегает на черную лестницу, а мы с подполковником выруливаем через арку на большую разночинную и по стеночке добираемся прямо до нужного подъезда. Дворник, стоявший возле открытой двери, с интересом наблюдает за происходящим напротив и нас замечает в самый последний момент. Контрразведка Петроградского округа. Представляюсь первым, что приходит в голову. и втискиваю его в подъезд, не давая раскрыть рта. «Как звать?» «Это Михайлый, жилец из шестой квартиры дома. Никуда не уходил?» Интересуется Бессонов. «Никак нет. Я там водогрейку топил. Купаться они вздумали». «В квартире никого больше не видел?» «Не-а». «Хорошо. Пошли». Пока поднимаемся по лестнице, инструктирую дворника, как себя вести дальше. Нештатный служитель правопорядка быстро вникает в тему, довольный тем, что помогает шпионов ловить. Останавливаемся у нужной двери, дворник уверенно крутит барашек звонка. Внутри тряникое слышатся шаги и раздается недовольное: "Кто там еще? Ваш чайство, дворник это Михаилов." Звеняйте, что беспокоя. Там и жильцы по двain прибежали, грязь, что с потолка вода каплет. Посмотреть бы надо, а то не дай бог потоп ученица, хозяин с меня три шкуры спустит. Под недовольное бурчание проворачивается ключ в замке, а дверь приоткрывается сантиметров на семь, дальше ее не пуская цепочка. Прижимаюсь к стене, люгер уже в руке. Подполковника он не заметит, дверь открывается в ту сторону. «Ваше сяство, дозвольте только одним глазком гляну в Анну Етую». Лицо дворника самое честное из всех существующих и очень озабоченное с охранностью в веренной сантехнике. Дверь захлопывается, звякает снятая цепочка. Дворник делает три шага назад, чтобы не мешать, бессонов кивает мне. и резко дергает ручку на себя. Шаг вправо, шаг вперед. Правое колено попадает по пузику хозяина. Ствол пистолета упирается ему же под челюсть. Несколько шагов по коридору сворачиваем в первую попавшуюся комнату еще один пинок, и тушка падает на пол. Встать, руки на стену, ноги расставить. Поднимаю клиента за воротник домашнего халата, и толкаю в нужном направлении, затем, не очень заботясь о чужом здоровье, охлопывая его на предмет оружия. «А? Ка-то? Ка-то-то вы-то такие?» Только сейчас к хозяину возвращается дар речи. «Отдельный корпус госбезопасности, господин Стописон», вежливо поясняет вошедший Бессонов. «У нас к вам очень важное и очень срочное дело». Квартира пуста, но в одной из комнат кто-то ночевал. Я присмотрю за дверями. Докладывает обошевший следом шофёр подполковника и снова исчезает. Да как вы смеете? Что вы себе позволяете? А мы да быстро урод очухался, недоработочка. Но、ну、ничего, сейчас все исправим. А не съездить ли вам, милейший?、И、что? Куда? съездить да пару раз по морде заряжаю гаденушу хорошую пощечину лодочку с левой после чего он юзом проезжает вдоль стены собирая по пути со стены несколько псевдоэротических картин в рамках насколько я понимаю репродукции сплакатов Альфонса Мухи еще я уду заловисся Похоже с дикцией временной трудности. Я не фасем. Я виновен. Видите ли, любезнейший Петр Пахомович, боюсь, вы не понимаете всей серьезности положения, в котором очутились. Подполковник предельно вежлив. Если бы дело касалось прошлых преступлений, по которым присяжные вас, на наш взгляд, абсолютно незаслуженно оправдали. Разговор был бы несколько другой, и ваши друзья, занимающие довольно высокие должности и собирающиеся по пятницам в этой квартире перекинуться в картишки, смогли бы вам как-то помочь. А но сейчас вам инкриминируется непосредственное участие в заговоре против регента и наследника и покушение на жизни их высочеств. Так что только при искреннем раскаянии и всемирной помощи следствию, возможно, удастся отделаться безсрочной каторгой. А ведь осадное положение никто не отменял, и по законам военного времени, в противном случае вам придется примерить сталлапинский галстук. Где сейчас вот такой же пузырек, но с ядом? Достаю из кармана и показываю аптекарский флакончик. Я понятия не имею. О чем вы говорите? А вот в глазенках что-то такое промелькнуло. Знает, Сволочь, знает. Значит, будем играть в хорошего и плохого полицейского. Сейчас я тобой займусь основательно, только чтобы кровищи не запачкаться. Расстегиваю сбрую, снимаю китель и вешу его все на спинку стола. Алексей Алексеевич, не одолжите браслетики? «Руки назад. Быстро!» Команда сопровождается тычком солнечное сплетение, после чего тушка падает на колени, и на задорных вверх запястьях защёлкиваются наручники. «Где яд?» Старая лодочка прилетает с другой стороны, и на нижней губе появляются каплики крови. «Я... я... я... я... на... аю...» Удар в печень заставляет его снова приземлиться на пол И с удовольствием пытаться восстановить дыхание. Блин, время уходит, а мы тут с этим дерьмом возкяемся. Стоп. Если играть в хороших и плохих копов, почему бы не вспомнить столь любимые Голливудом допросы Ваны? Ты и скупаться хотел? Пойдем-ка, помогу тебе совершить омовение. Пётр Пахомович, пока не поздно, расскажите все. Бессонов пытается мне подыграть. Не нужно злить господина подполковника. Убьет же. Убью сука, если молчать будешь. Ару в самое ухо ступится, но пошел. Наручники работают штурвалом и мы без помех двигаемся по коридору. Это что? Кровать в кружевчках и рюшечках. Спальня. Дальше секретарь, письменный стол, парокресел, кабинет. Наверное, это. Ага, интимные комнаты. Судя по уже вполне откровенным картинам на стенах и чуть ли не трехместному сексодерому под балдахином, ванная обнаруживается напротив. Умывальник, расписанный мелкими цветочками, а возле окна с правой этажерка с полотенцами в углу, а возле другой стены чугунная ванна, совмещенная с продедушкикой древиновой титаны. На три четверти наполненные водой. То, что надо. Последний раз, спрашиваю, по-хорошему. И где яд? Я не знаю, о чем вы говорите. Разворачиваю тушку к Ване толчок, он приземляется на колени, же потом наваливаясь на бортик. Правая рука тянет наручники вверх, левая вдавливает затылок в воду. Ступится, он пытается сопротивляться, но в его положении это вряд ли возможно. Ноги елозят по скользкому кафелю, ищет опору, которой нет. Бульканье пузырей, рывки становятся слабее. Ахррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр И не знаю. Голова уходит под воду, а ноги начинают свой судорожный танец, тело дёргается, пытаясь подняться. Снова достаю утопленника, чтобы задать тот же вопрос: где яд? Не. Повторяю процедуру, но этот раз задерживаю под водой подольше. Пока все ерзани не становятся вялыми, и выдергиваю голову из воды. Хватаю его в охапку и сильно сдавливаю грудную клетку. Изо рта вылетает струйка воды. Клиент дергается, слышится все то же. Отпускаю руки. Тело безвольно мешком оседает на пол. Бессмысленные глаза смотрят куда-то мимо меня. Денис Анатольевич, осторожней и не переусердствуйте. Появившийся в дверях Бессонов пытается меня притормозить. Все в порядке, Алексей Алексеевич, сейчас придешь в себя. Заряжаю ступицу ну, не сильную, пощечину. Глаз взгляд приобретает осмысленное выражение, в расширенных зрачках читается животный страх смерти. Что, свет в конце тоннеля увидел? Он тебе гнида, как светофор мигать будет, долго и печально. «Где яд?» Поднимаю тушку с пола и устанавливаю в положение животом на бортик. «Не, не надо! Я с-с-с-скажу!» Приземление на кафель вместо воды и ступится он. Наверное, считает райским блаженством. И пока есть возможность, пытается отдышаться. «Ну-ну, дыши пока. Мы далеко уходить отсюда не будем, мало ли что». Полминуты релаксации проходит быстро. Клиент уже малость отдышался и считает за счастье сидеть на мокром кафеле и опираться спиной о стену. Быстро и по существу. Где яд? И если мне твои ответы не понравятся, киваю головой в сторону ванны. Там воды еще достаточно. «Порошушушок, уже передали?、С、сегодня утром». Незадолго до ва вашего появления. Ступицан пытается справиться с прыгающей челюстью. Кому быстро? Приезжал офицер с ба барышней им. Твою мать! Так разминутся. Голову даю этой те, с кем на перекрестке чуть не столкнулись. В несколько минут разбежка. Куда они поехали? «Не знаю. Чуть честное слово». Мордочка клиента от испуга становится белой, как фаянс беде, возле которого он отдыхает. «Алексей Алексеевич, я сейчас». В кабинете был телефон, я видел. Хватаю трубку, вызываю коммутатор. «Анничков дворец. Срочно». «Секунды, кажется, ползут со скоростью улиток». А наконец в трубке слышится голос сотника Митяева к аппарату очень срочно дело государственной важности а ру в микрофон перебивая мантру резиденции ее импира скажите полковник Гуров опять бесконечно тягостное молчание прерываемое только шорохами на линии и моей беззвучной матерщиной Слушаю, Михалыч, это я. Тринадцать шесть. Всех, кто придет или приедет, и тех, кто за последние пять минут появился в отдельную комнату и глаз не спускать. Под мою ответственность. Уехала посылка. Добро. Сам когда будешь. Выезжаю.